глава двадцать первая. зои ни за что не смогла бы сказать как долго они пробыли там она потеряла чувство пространства и времени окружающего мира а рэмзи никуда не спешил хотя оба они прекрасно осознавали нараставшее возбуждение в этом темном лесу между ними буквально пылало пламя потом зои услышала вдали свое имя и постепенно опомнилась хотя ей невыносимо было оторваться от рэмзи зои должно быть кто то из детей предположила она. Зоя лишь теперь заметила, что задыхается, а губы Рэмзи перепачканы ее помадой. Они посмотрели друг на друга, и чары рассеялись. Рэмзи отступил с тяжким стоном, но еще раз погладил щеку Зои. «Ох!» — вздохнула она. «Зои!» «Подожди немного здесь», — сказала Зои. «Я не могу. Мы... Ты понимаешь?» «Ох, да, конечно», — с горечью произнес Рэмзи. Она бросила на него виноватый взгляд и побежала из леса к дому, потирая губы. Ее сердце отчаянно колотилось. Боже мой! Она так желала его. «Зои!» Сурендер резко умолкла. «Какого черта ты тут делаешь?» Э, «Фонари там проверяла». Бессмысленно пробормотала Зоя. Но Сурендер было все равно. Она уже основательно набралась. Зои, У Нина началось. Скоро появится малыш». «Ух ты!» — воскликнула Зоя. «Потрясающе!» «А... все уже выпили порядочно сидра?» «А ты пила?» «Нет, мне не до сидра было», — ответила Зоя, хотя и чувствовала себя абсолютно пьяной и легкомысленной. «Отлично. Можешь отвезти меня в больницу». «Что? Нет, праздник в самом разгаре». «Вообще-то нет», — возразила Суриндер. И действительно, дети, получив свои сладости и танцуя на ходу под песню «Монстр Мэш», понемногу выходили из дома. «Они отлично повеселились», — заявила Сурендер, одетая сексуальной медсестрой-вампиром. Зоя подумала, что в больнице это может выглядеть немного... странно. «И все там гадают, куда ты пропала». «Неважно», — ответила Зоя. «Но ты серьезно?» Скорее, малыш на подходе». «Ладно, хорошо», — кивнула Зоя. «Поехали. Ну, дай мне хотя бы пальто взять». «Некогда». Сурендер потащила Зоя к стоянке. Зоя нашарила свой телефон и написала Рэмзи, чтобы тот вернулся в дом и присмотрел за детьми. А потом они добежали до маленькой зеленой машины и увидели, что она со всех сторон зажата автомобилями, еще не уехавших людей. Рэмзи не слишком хорошо справился с парковкой. «Я пойду сообщу. Нет, мы должны ехать, мы ей нужны. Ее мать не сможет добраться сюда до завтрашнего дня». «Но там будет Ленокс». «Ага, и будет с ней обращаться, как с коровой, которая начала телиться. Мы ей нужны». Оставалось только одно решение. Они запрыгнули в синий фургон. Поездка превратилась в нечто сюрреалистическое. Сурендер болтал без передышки. Зоя сосредоточилась на дороге, но ее мысли метались. Все заканчивалось. Маленькая больница, которая теперь казалась Зое уж слишком знакомой, такой час затихла. Сурендер выскочила из фургона и побежала к двери. Зоя пошла за ней, но не так поспешно. Ей очень хотелось быть не в платье феи. И лучше бы в ее волосах не было лесного ссора. Но когда они вошли в приемное отделение, и Зоя увидела мумию на костылях и очень пьяного молодого вампира, которого тошнило ведро, она рассчитала, что местный штат вряд ли чему-нибудь удивится. Сурендер ворвалась в родильное отделение, где она уже провела немало времени, полное тревожных предчувствий, и обнаружила Нину, сидевшую в своей прежней постели, погрузившуюся в чтение какого-то романа Наю Марш» и Ленокса, который собирался отправиться к кофейному автомату. «Что такое?» — выкрикнул Суриндер. «Где малыш?» «Ох», — грустно ответила Нина. «Ложная тревога?» — спросила Суриндер. «Нет», — возразила Нина. Процесс начался, но, похоже, А ну...", Акушерка пришла, посмотрела меня и сказала, «Похоже, дело пойдет медленно». выдохнул -о -о", выдохнула Суриндер. «Догадываюсь, ты не хотела такое услышать». «Но ну, я и сама так думала», — сказала Нина. Я за последние восемь недель видела здесь миллион роженец. И, конечно, мне хочется, чтобы все прошло быстро. В идеале за две секунды после того, как отошли воды. Вид у нее был унылый. Только не говори мне, что все пройдет легко. — И не собираюсь, — ответила Суриндер. Я слышала, что это все равно, что попасть в автокатастрофу. — А, спасибо. Вошла акушерка. «Ну, как мы себя чувствуем, вам теперь нужно заставить себя двигаться, встать и походить туда-сюда». «Вы мне два месяца твердили, что я не должна двигаться вообще. Вы уверены, что это хорошая идея?» «Да, уверена. Двигайтесь». Я и забыла, как это делается. Простонала Нина. «Мне уже казалось, что я всю оставшуюся жизнь проведу в пижаме». «Мне тоже так казалось», — улыбнулась Зоя. «Да, но посмотри на себя теперь, ты фея», — воскликнула Нина. улыбаясь в ответ. «А как там монстры?» «Этим вечером», задумчиво ответила Зоя, «они только прикидываются монстрами». Нина недоуменно вскинула брови, а потом с немалым трудом и с помощью девушек встала с кровати. «Ладно, отправимся бродить, я все равно книгу уже дочитала». «Вот и хорошо, выйдем к фургону», — предложила Суриндер. Зоя внутренне поморщилась, ей совсем не хотелось, чтобы Нина увидела фургон. «Не сейчас, не в том виде, в каком он находился». Но Нина вспыхнула радостью. «О, да, пожалуйста, я так по нему соскучилась». Она стояла на ногах неуверенно, ее живот был до нелепости огромным. Казалось, она вообще не может ни стоять, ни сидеть. «Вы не против?» — выдохнула Нина, когда акушерка выключала монитор. Поддерживать меня с двух сторон». И они втроем отправились на парковку.